Глава 62. Уроки плавания Вы скажете, если женщина живет возле одного из самых прекрасных водоемов на планете, то она регулярно, если не ежедневно, будет заниматься плаванием. Но только не я. С тех пор, как Индиго, бойфренд моей мамы, бросил меня трехлетнюю в бассейн, у меня развелась водобоязнь, я так и не научилась плавать, узнав об этом. На протяжении многих лет кто-нибудь обязательно брался восстановить этот пробел. Первым был Даниэль. Он делал много попыток тем долгим летом, когда из Калифорнии через Нью-Йорк мы направлялись в сторону Вудстока, и для меня, шестилетнего ребенка это путешествие стало одним из самых интересных. Наша Одиссея продолжалась около трех месяцев, и где бы мы ни делали остановку, Даниэль обязательно пытался научить меня плаванию. Иногда это был совсем небольшой водоем возле мотеля или палаточного лагеря, но иногда — настоящее полноценное озеро. Они-то и запомнились мне больше всего. Помню Новый Орлеан, а еще верхнее озеро, скалистые горы и великие дымчатые горы, Техас, внешние отмели Мэриленда и, тут мы сделали непонятный крюк, геттисберг где когда-то происходила знаменитая битва. Верхнее озеро. Озеро в Северной Америке, самое крупное и глубокое в системе Великих Озер. Является самым большим по площади пресным озером мира. Скалистые горы. Основной горный хребет в системе Кордельер Северной Америки, на западе США. Великие дымчатые горы. Great Smoky Mountains. Национальный парк в американских штатах Северная Каролина и Теннесси. Расположен в центральной части одноименного хребта горной системы Аппалачи. Геттисберг. Город в округе Адамс, штата Пенсильвания. «Битва при Геттисберге происходила с 1 по 3 июля 1863 года. Самое кровопролитное сражение в ходе Гражданской войны в США. Больше всего мне запомнились не уроки по истории и географии от Даниэля, не коктейльные зонтики во время остановки в день маминого рождения. Нет, больше всего мне запомнились уроки плавания. Каждый раз, когда мы выезжали в Новый Штат, мама вытаскивала альманах — и зачитывала вслух почитаемые тут цветок, птицу и какое у штата прозвище. Оклахома — штат землезахватчиков, Юта — штат Улей, Пенсильвания — штат Самоцвет, Нью-Гэмпшир — гранитный штат. А потом Даниэль объяснял, где тут находится ближайший водоем. Диана плавать умела, но редко заходила в воду, делая исключение лишь для теплых источников, где можно было раздеться догола. Даниэль уже вода была нужна как воздух, и он твердо вознамерился привить мне любовь к плаванию, но так и не преуспел в этом. Помню, как я стояла на берегу озера или реки в красном на вырост купальнике в горошек из секонд-хенда и дрожала от страха. Даниэль всегда был рядом. Забравшись в воду, он уговаривал меня прыгнуть и не бояться, потому что он меня поймает. Помню, как от страха у меня сводило живот. «Помню этот неизбывный ужас, даже когда Даниэль уже крепко держал меня в воде, или даже когда нам не был спасательный жилет, или даже когда оказывалась в воде по пояс». «Не бойся», — повторял Даниэль, — «я никуда не денусь». Но только он все равно делся, пусть даже не по своей воле. Сегодня он был рядом, а уже завтра нет. А ведь я уже почти поборола страх, научилась плавать по лягушачьи, Но в тот же самый день он уехал. После этого мною занималась бабушка. Летом по субботам она водила меня в бассейн во Флашинге. Район в Квинсе, Нью-Йорк. Помню надувные нарукавники и бабушку со вздутыми венами на ногах и в дурацкой розовой резиновой шапочке, обклеенной цветами. В средних и старших классах все думали, что я умею плавать. Но я не умела, и уже было поздно учиться. В художественной школе одна девочка из семинара по гравюре позвала нас на выходные в свой загородный дом, пока ее родители уехали. Мы тогда все обкурились, без конца крутили альбом «Джефферсон Эйрплейн», а потом все, кроме меня, разделись догола и прыгнули в бассейн. «Джефферсон Эйрплайн американская рок-группа из Сан-Франциско, основанная в 1964 году, пионеры психоделического рока. Народ решил, что я просто постеснялась. Никто так не старался научить меня плавать, как Ленни. Как-то в выходные мы отправились в гостиницу в Калистоге, где был бассейн с подогревом. Калистога, город в Калистоге, в районе залива Сан-Франциско. «Под конец занятий ты уже будешь как рыба», — пообещал он. И хотя рыбой я не стала, рядом с ним, как и с Даниэлем, я чувствовала себя в воде спокойно. В первый день занятий я держалась за нудл, а на второй день Ленни сказал «Убери его!» «Он тебе больше не понадобится». «Я всегда буду рядом», — говорил он. Он не виноват, но и его не стало. Потом я потеряла мужа и сына, а через полгода судьба занесла меня в Лагулапас. Вот уже семь лет я спускаюсь к воде с чашкой кофе, наблюдаю за цаплями, смотрю на рыбаков, как они сидят в утлых лодочках, время от времени приподнимаясь, чтобы вытащить попавшихся в сети крабов. «Здесь же я провожаю своих гостей, когда они отчаливают от пристани. Но ни разу за все это время я не заходила в воду. А потом во мне словно что-то перещелкнуло. Не знаю, как так случилось, но однажды, вернувшись из деревни в Юрону, я спустилась по ступенькам. Над озером зависло заходящее солнце. На воду спланировал пеликан, вознамерившийся полакомиться на ужин рыбой». И в этот самый момент я поняла, что пора преодолеть старые страхи. То ли это было сродни крещению, то ли мне просто захотелось охладиться, не знаю. Но я вошла в воду. В это же самое время к нашей пристани причалил Паблито. Он привез для нас улов, как делал это по обыкновению три раза в неделю. В одной руке он держал свисавшую с лески пятифунтовую тилапию, а в другой рыбу поменьше — черного окуня. Из всех местных, у которых я покупала продукты, больше всего мне полюбился именно Паблито. Мы могли перекинуться лишь парой слов, но я всегда ждала, когда он приплывет с рыбой. Пришвартовав лодку, Паблито понес улов на кухню, где мы немного побеседовали, а затем он занялся делом. Он разделывал загорпуненную рыбу с хирургической точностью, разрезая ее вдоль хребта, открывая словно книгу, а затем ловкими движениями отделяя мякоть от костей. Затем, проведя ножом по серебристой чешуе, он ополоснул половинки под краном и снова сложил их вместе. Как правило, проделывая все эти манипуляции, он сопровождал их рассказом, где именно, в какой части озера и на какой глубине поймал эту рыбу. От Марии я знала, что подводная охота с гарпуном, искусство, доступное лишь Лос-Ансьянос, была довольно опасным занятием. Лос-Ансьянос, в переводе с испанского «старики». «Можно запутаться в чужих сетях, застрять между камней или же, борясь с рыбой, потерять счет времени и забыть, что в легких осталось мало воздуха, и ты не успеешь выплыть на поверхность. Потому что если оставаться под водой дольше положенного, ты теряешь сознание и уже никогда не вернешься домой». Мария призналась, что Элмер тоже мечтал стать гарпунщиком, но вместе с Луисом она уговорила сына найти какую-нибудь другую работу. «Прекрасно, когда ты владеешь гарпуном, но стоит замешкаться, совершить ошибку, и сердце матери навсегда останется безутешным». Паблит уже не ошибался никогда. В деревне он считался лучшим рыбаком. Он знал каждый метр под водой и где какая рыба обитает. Он нырял глубже всех, мог оставаться под водой дольше всех, вытаскивая самую крупную рыбу. Он уже не был юн, Где-то лет под сорок, но когда выныривал из воды, его легко можно было принять за мальчишку. Худой, широкоплечий, с узкими бедрами, он был крепок в ногах, но сильнее всего были его руки. Он улыбался по малейшему поводу, но особенно, когда выкладывал передо мной свежезагарпуненную рыбину. В тот день он просто сиял. По блиту прислонил гарпун к разделочному столику. На острие, которым он совсем недавно пронзил брюхо добычи, Все еще блестела яркая капля крови. Давно хотела вас попросить, сказала я, вкладывая в его ладонь деньги. Вы не научите меня плавать.